Глава седьмая. Сбор информации. Судя по часам, сейчас была только половина четвертого. Улицы в это время дня оказались полупустыми, пока никто не торопился побыстрее прибежать домой с работы, чтобы начать готовить ужин. Дети были в садиках и школах, поэтому попадавшиеся мне редкие прохожие были в основном людьми в возрасте. Вообще Припять была очень молодым городом. Средний возраст жителей колебался от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Конечно, сюда приехали семьи со всего Советского Союза, некоторые и со стариками, и все же их было мало. В восемьдесят четвертом году численность населения Припяти составляла около сорока двух тысяч человек и продолжал расти. По утвержденному проекту город был рассчитан на семьдесят тысяч. Поэтому места было еще много. Дойти до городской библиотеки я не успела. На пересечении улиц Курчатова и Леси Украинки меня догнал отец на нашем красном ВАЗ двадцать один ноль один. Лёшка, крикнул он в открытое окно, затем посигналил, тем самым привлекая моё внимание. Куда собрался? О, привет, пап. В библиотеку. Сказал, а самаш скривился. Да, мой биологический возраст сейчас на десяток лет больше, чем его. Но я был вынужден называть его отцом, ведь для него я был его сыном. Честно говоря, постепенно мне это начинало нравиться, поэтому с каждым разом я привыкал все больше и уже реагировал проще. «Садись, подвезу». Я так и сделал, плюхнулся на переднее сиденье, хлопнул дверью. «Как в школе дела?» — поинтересовался отец. «Нормально. Был сегодня у завуча. Рассказал ей все. Представляешь, хотят про меня в школьной газете материал написать, а заодно и про тех, кто меня доставал. Вот это правильно. Чем чаще подобное будет происходить, тем хулиганов и уродов меньше будет. В мое время так же было. Ну а что тебе в отделении РОВД сказали? А ты откуда знаешь? Мать звонила». Я хотел с тобой поехать, но она просила этого не делать. Участковый предупредил, хотя вообще-то это неправильно. Не только неправильно, но даже незаконно. К счастью, все прошло нормально, — ответил я, глядя в окно. Уладил вопрос. Оказалось, ошибочка у них вышла. Следователь перепутал, да еще и участкового с толку сбил. О, надо же, ну и хорошо. Слушай, па... «А ты кем работаешь на станции?» — поинтересовался я спустя несколько секунд. «Я ж тебе уже говорил», — улыбнулся тот. «Все никак запомнить не можешь». «Ну да ладно, я тебя не виню, работа у меня действительно очень сложная. Работаю оператором главных циркуляционных насосов на третьем энергоблоке. Это нужно, чтобы атомный реактор не перегрелся. Через него?» «Это я знаю, читал». «Но там даже не в перегреве дело, да?» «Верно. Ты что ли книгу прочел, которую я подарил?» Восхитился отец. «Ну да. Слушай, пап, реактор вообще может взорваться?» Осторожно поинтересовался я, наблюдая за его реакцией. «Да ну ты что!» — очень удивился отец. «Их для того инженеры и строят, чтобы они работали как часы, поставляя стране дешевую электроэнергию. А хочешь, я расскажу тебе про свою работу подробнее? Па, для меня все это слишком сложно. Осторожно, произнес я, думая, как бы не обидеть его. На самом-то деле устройство ядерного реактора я знал более чем хорошо. И не в целом, а конкретно тех реакторов, которые стояли во всех четырех энергоблоках Чернобыльской атомной электростанции. Это не считая Смоленской и Ленинградской электростанций. «Конечно, сложно», — ответил отец, подняв палец вверх. «А еще сложнее управлять им. Это одна из самых сложных и ответственных профессий в мире. Ей долго учиться нужно, причем не лишь бы где-нибудь, а в институте. Лучше сразу в Москве, ведь оттуда выпускают лучших специалистов Союза». «Ну да ладно, ты мне вот что скажи». Все еще хочешь стать водителем скорой помощи? Нет, решительно ответил я. Скучная, хотя и полезная профессия. Я уже передумал. Наверное, пап, я в армию пойду. Повисла напряженная пауза. Отец вернул на обочину, остановился. Кажется, услышанное повергло его в шок. В какой-то момент я подумал, что он сейчас аварийку включит, но в то время так еще почти не делали. этот сигнал предназначался строго для аварийных ситуаций сын ты сейчас пошутил что ли отец смотрел на меня так словно пытался понять послышалось ему или нет нет не пошутил я в армию хочу для начала а в дальнейшем отучусь на офицера химических войск вот так новость поразился отец постукивая пальцами по рулю я совсем другого ожидал «А из чего вдруг такое решение?» «Даже не знаю. как ты к этому само все подошло». Лёша, я не понимаю. Ты же всегда скептически относился к военной службе. Что изменилось?» «Сложно объяснить. В общем, пап, я принял решение. Как исполнится 18, пойду в военный комиссариат, а для начала хочу пройти срочную службу». «Это похвально. Любой уважающий себя мужчина должен пройти через армию. Но задумайся. Тебя же могут отправить в любой уголок Союза. Или даже в Афганистан, где война идет. Забыл?» «А это не так уж и важно. Я точно знаю, что туда меня не отправят. Ты, наверное, думаешь, что все это не обдумано? Но я уже не первую ночь размышляю над своей жизнью. В школе у меня хорошая репутация, отличные оценки. Да и дисциплины все хорошо. Вот только я понимаю, что другие ученики и учителя тоже считают меня бесхребетным ботаником. А это совсем не так. Сейчас я хочу понять, на что вообще способен. А проверить это можно только в армии. Да, отец потрогал вспотевший лоб. Удивил ты меня, сын. Что тут добавить? Ну, в любом случае, твое решение мы поддержим. Думаю, мама тоже не будет против. Военных в нашей семье еще не было. Ну, точнее, дед воевал в 44-м, но тогда вся страна воевала. Отлично. Я облегченно выдохнул. Вообще, этот разговор я собирался начать вечером, за ужином. Но потом понял, что это будет слишком неожиданно. Лучше начинать постепенно. Сын, ты в курсе, что для службы нужна хорошая физическая подготовка? А у тебя с ней не очень. Ты же полтора километра даже на трояк пробежать не можешь. — Пока не могу, — признался я мысленно, отругав реципиента Ничего, буду тренироваться. Я уже все обдумал, все лето впереди, так что время заниматься есть. В общем, приведу себя в порядок. Отец вновь завел двигатель, тронулся с места. — Ладно, как скажешь. Но ты все равно еще хорошенько подумай над этим. Не спеши принимать решения, тебя никто в шею не гонит. Кстати, куда ты там собирался? В библиотеку? Ну да, интересует меня кое-какая информация, только я сомневаюсь, что там про это будет. Слушай, пап, а у вас на станции военные есть? Конечно, очень удивился неожиданному вопросу отец. То ли попало попал туда не берут, лишь со специальным допуском к секретности. Я, правда, мало об этом знаю, но военных видел много раз. Вообще дежурство по ЧС особое. Туда каждый день отдельный наряд приезжает из-под самого Киева. Слышал, что у всех, кто допущен, КГБ проверяет чуть ли не всю родословную. Погоди, ты что, хочешь служить на станции? А почему нет? Нет, даже не думай об этом. Срочников там нет и точно не будет. К тому же по закону запрещено служить ближе, чем 500 километров от дома, хотя это правило уже повсеместно нарушается. Ясно. Все это я и так знал, но это было неважно. А в районе Припяти есть воинские части? В прошлой жизни я многое знал про саму ЧАЭС, но почему-то совершенно не интересовался, какие воинские части находились поблизости. Этот пробел ей стремился поскорее восполнить. Парочка имеется, задумался отец. Я точно не знаю, но а, ты дядю Сашу Китилёва помнишь? Никакого дядю Сашу я естественно и не помнил, а видать события, связанные с этим человеком, не отложились в памяти. Тем не менее я согласно кивнул. Так вот, он же несколько лет работал в отдельном радиотехническом центре. Ну, Тор, что к югу от Припяти. Радиолокационные антенны издалека видно. В моей голове сразу же началась сложная аналитическая работа. Пока что я только предполагал, но кажется в правильном направлении. Этот самый отдельный радиотехнический центр известен под другим именем, объект Дуга-1, он же «Русский дятел». Еще в одной популярной компьютерной игре про аномальную Чернобыльскую зону Его называли «выжигателем мозгов». От накативших мыслей у меня даже голова закружилась. Вот и первая зацепка. Если не попасть на атомную электростанцию, так, может, туда удастся? Расстояние между ними небольшое, а там, может, что-то и придумаю? «Ну все, пап, спасибо», – рассеянно сказал я. Затем указал рукой на ближайшую автобусную остановку. «Останови, вон там, рядом с автобусом». «До библиотеки еще два квартала», — заметил отец. «Ну да, просто я Женьке договорился встретиться вон там, на углу. Чтобы зря не бродить туда-сюда, лучше я его тут дождусь». «Понял, как скажешь». Красная копейка остановилась в метрах в двадцати от остановки. Я выбрался наружу, хлопнул дверью, махнул рукой. Отец тут же отъехал, отправился домой. Я решил немного пройтись и подумать над серьезными вопросами. Мысль вроде бы стоящая, но чем больше я об этом думал, тем больше склонялся к тому, что попасть туда будет крайне сложно. А все потому, что объект ZGRLS Дуга Один является совершенно секретным и просто так туда не устроиться. Даже если оформлять допуск к секретности, на это уйдет некоторое время – два-три месяца точно. Но как и чем это обосновать? Просто так мне допуск никто не оформит. С другой стороны, я внезапно вспомнил, что через несколько лет после аварии рассматривались разные причины произошедшего на атомной электростанции. И одна из них – намеренная диверсия иностранных спецслужб. Почему? Да потому что атомная электростанция обеспечивала дугу, для работы которой требовалось много электроэнергии. А это загоризонтная радиолокационная станция, часть противоракетного щита СССР. Настоящая кость в горле Запада. Отсюда и степень секретности. Очевидно, что вчерашнему школьнику никто не станет оформлять допуск к государственной тайне. А иначе на такой объект не попасть. Отсюда неутешительный вывод. На ЧАЭС и Чернобыль-2 мне не попасть. Тут товарищ Ванец вряд ли поможет. Слишком высокий уровень даже для него. А какие еще военные объекты есть в непосредственной близости от Припяти? Именно поэтому я и собирался в библиотеку, располагающуюся по улице Курчатова в здании ДК «Энергетик». Я много раз видел фотографию, наглядно демонстрирующую, во что превратилось это место спустя 30 с лишним лет. Печальное зрелище. Добрался до дека довольно быстро. Остановился, рассматривая площади и окружающие здания. Когда я смотрел на дворец культуры, на сердце было тепло и одновременно тревожно. Все это скоро погибнет. Вздохнул, откинул мрачные мысли, неторопливо вошел внутрь и сразу же вспомнил, как много лет назад сидел здесь в своем другом детстве. изучая научно-технические журналы и книги по физике. Обстановка здесь была точно такой же, какой я ее запомнил. Ничего не изменилось. Снова накатила ностальгия. Ничего с этим поделать не могу. Несколько секунд стоял растерянно, улыбался, ощущая стойкий запах бумаги. Внутри помещения царила тишина, именно такая, какая бывает только в библиотеках. Отвиснув, я подошел к стойке выдачи литературы и озвучил свой запрос пожилой библиотекарше. «Подскажите, пожалуйста, мне для школьной газеты поручили собрать информацию обо всех военных объектах рядом с Припятью. Неважно, какие родовойск, пригодится все. «Мальчик, ну ты спросил, у нас такого нет, это же закрытая информация», ответила другая крайне строгая библиотекарша, возрастом лет так под 70. «Да зачем мне секретные объекты? Я обычными интересуюсь, или теми, что строится еще?» Несколько секунд она пристально смотрела на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. Затем все-таки приняла решение. «Ну, даже не знаю. В архивах где-то были старые карты конца 60-х годов, но там ничего интересного нет. Может, что и найдешь, но вряд ли. Такую литературу хранят в специальных архивах. «А можно на них посмотреть?» «Да, пожалуйста. Только обращайся осторожно. Идем со мной». Пожилая женщина сопроводила меня к дальним стеллажам, где книг было немного. Это был не художественный сектор, вся имеющаяся тут литература относилась к городской и кадастровой, и популярностью, естественно, не пользовалась. Даже пыль тут вытиралась нечасто. Здесь имелся большой стол с несколькими стульями. Развернув на нем стопку карт с потрепанными краями, я быстро пробежался по ним глазами. Действительно, ничего интересного на них не было. Все не то. С чего я вообще взял, что найду здесь ответы? Вдруг в поле моего зрения попала самая свежая карта шестьдесят шестого года, топографическая. Ни Припяти, ни новых поселков пока не построили. Естественно, не было на ней ни дуги, ни атомной электростанции. Зато совершенно случайно на глаза мне попалась небольшая пометка, сделанная гораздо позже даты выпуска самой карты. Примерно в трех километрах к северо-востоку от города Чернобыля была какая-то площадка, явно предназначенная для застройки. Переписав запись себе в блокнот, я еще раз осмотрел карту, но ничего дельного больше не нашел. Вернул карту обратно, подошел к библиотекарю. «Ну что, нашел что-нибудь для своей газеты?» — поинтересовалась она. «Да нет здесь ничего», — расстроенно произнес. «Я намеренно сделав грустное лицо. Даже не знаю, как теперь эту газету делать». Женщина задумалась. «Знаешь, я, может быть, смогу тебе помочь». У меня сосед есть, Иван Кузьмич. Спился уже почти окаянный. Сам-то человек неплохой, только пьет очень много. Живет сам в себе, никто из детей его не посещает. Купили ему небольшой домик на окраине города и все. Но я точно знаю, что до пенсии он работал на каком-то военном объекте возле города Чернобыля, а это совсем недалеко. Чем он там занимался, не знаю, но много раз видела его в военной форме. и даже на машине военные к нему приезжали? Может, он тебе что-нибудь расскажет?» «О, а вот это уже интересно», – оживился я, услышав про Чернобыль. «А где его найти?» «Ну, это тебе за город нужно. По заводской улице езжай на автобусе, до поселка молодых комсомольцев. Можно и пешком, но так долго. Хотя ты молодой, дойдешь минут за сорок. Пройдешь поселок к северу». «А на его окраине найдешь дом 72. Только ты к старику подход найди. Кузьмич — человек хоть и хороший, но сложный». «Ага, спасибо за помощь», — ответил я, записав адрес в блокноте. «Возможно, ценный контакт. В любом случае, даже разговор с бывшим военным может оказаться куда более полезным, чем поиски в библиотеке». «Да было бы за что! Смотри, чтоб газета самая лучшая была!» «Это обязательно!» Уже на выходе я столкнулся с человеком, которого вообще не ожидал здесь увидеть, с самим собой в возрасте одиннадцати лет. Увидел и остолбенел, глядя на совершенно обычного мальчика, державшего в руках несколько потертых журналов. Один из них упал на пол. Мальчик посмотрел на меня с некоторым удивлением, извинился и, подобрав журнал, прошествовал мимо. Я хотел было окликнуть его, но передумал. Что я ему сейчас скажу, не готов я пока к разговору с самим собой, а то еще вызову ненароком какой-нибудь дисбаланс вселенной или сбой пространственно-временного континуума. Полный сомнений я покинул библиотеку и неторопливо отправился в сторону улицы Леси Украинки. Мне предстояло пройти довольно много до самой окраины города, почти к пересечению с заводской улицы. Двигаясь вдоль улицы на северо-запад, я с интересом разглядывал прохожих. Как они одеты, во что обуты, какие сумки несут в руках. Я настолько увлекся этим процессом, что едва не столкнулся с милицейским патрулем, который шел мне навстречу. Посоветовали смотреть под ноги и быть внимательнее, но, к счастью, этим все и ограничилось. По пути в одной из пятиэтажек я увидел продуктовый магазин с характерной вывеской «Гастроном номер семь». Остановился. В голову тут же пришла отдельная мысль. Чтобы разговор с бывшим военным удался, нужен грамотный подход. В общем-то, подсказку мне уже дали. Поскольку Иван Кузьмич любил выпить, то и идти к нему нужно было. соответствующим подарком. Только вот в гастрономии водку мне не продадут. Восемнадцати-то еще нет, а в Советском Союзе с этим был строго. Конечно, очередное ужесточение сухого закона Горбачевым произойдет только через год, но и без этого шла борьба с пьянством. К тому же денег на столичную у меня с собой все равно не было. Постоял я у магазина, подумал, тщательно осмотрелся по сторонам, Заметил на другой стороне улицы пункт приема стеклотары. Таких в СССР было полно. Чуть ли не на каждой улице. У входа стояли два 53-х газа с темно-деленными кабинами и радиаторными решетками. Кузова у обоих грузовиков были открыты. Рабочие, не так давно отошедшие от похмелья, неторопливо грузили туда ящики с пустыми бутылками. Прикинув в голове, я тут же рванул к ним. Перешел улицу, подошел ближе и поискал глазами начальника. Такого не нашлось, поэтому разумно было обратиться к старшему по возрасту. Рабочие в количестве четырех штук как раз остановились перекур, поэтому лучший момент для разговора подобрать было сложно. — Парень, тебе чего? — окликнул меня бородатый мужик с явными признаками похмелья на поросшем щетиной лице. Да вот работу еще замялся я, поглядывая на гору сложенных ящиков в метре от меня. У вас не найдется, может, помощники нужны? Работу грузчики переглянулись между собой, затем расхохотались. Так ты же в гипсе, какой из тебя сейчас помощник? Так я же не сейчас, я с перспективой на будущее, а гипс мне послезавтра уже снимут. А вот как снимут, так и приходи. Но смотри, работа тяжелая, платит мало. А у тебя с физическими способностями что-то не очень. Вон какой худой кожа да кости. Тебя мамка дома не кормит, что ли?» Снова расхохотались. Я поулыбался для вида, покивал, затем медленно отошел. Естественно, грузчиком я работать не собирался, оно мне надо. Я пришел к пункту приема стеклотары совсем за другим. Пока они ржали, я незаметно утащил из стоящего на земле ящика пустую бутылку с традиционной красно-белой наклейкой. Эту бутылку узнает каждый, кто баловался водкой. Немного прогулявшись по району, я отыскал в одном из дворов новенькую водоразборную колонку. Бегающие вокруг нее дети брызгались, пищали, гонялись друг за другом. Быстро наполнив водобытую тару водой, я придавил сверху пробкой и резинкой, а затем нацепил жестяную крышку. Целую найти было крайне проблематично, но на одной из остановок рядом с мусорным баком я заметила несколько брошенных мимо крышек. Стараясь не привлекать внимания, я немного побродил рядом и, подобрав несколько штук, выбрал самую невредимую. По итогу, после всех этих манипуляций у меня в руках была закупоренная, пол-литровая бутылка столичной. В целом, получилось очень неплохо. Визуально и не определишь, что она вскрытая, а внутри обычная вода. Естественно, отдавать ее сразу я не торопился. Так разговора точно не получится. А если еще и обман вскроется, то пиши пропало. Человек обидится, еще замкнется в себе и говорить не захочет. Итак, повод для разговора у меня имелся... Аргумент тоже. Оставалось только отыскать этого Ивана Кузьмича, который любит выпить. Его дом я отыскал не сразу. Пришлось побродить, но, в конце концов, на самой окраине поселка Комсомольцев я его все-таки нашел. Судя по всему, до Припяти здесь было что-то вроде поселения, так как дом военного выглядел совсем убого. Внешний вид жилища был уставший. Старая серая крыша прохудилась, даже слегка покосилась. Она не разваливалась только потому, что сверху ее птицы засрали. Окна давно не мытые, все заросло травой и паутиной. К дому вела протоптанная дорожка, а во дворе слышался лай собаки. Я подошел ближе, постучал в калитку, дернул ручку «Тишина». если не считать усилившийся собачий лай. Постучал еще громче. Снова никакого ответа. Уже расстроился и собирался отойти, как вдруг увидел идущего из глубины двора седого заросшего старика, одетого в пожелтевшую от времени тельняшку и штаны неопределенного цвета. На ногах расстегнутые сапоги, вымазанные в грязи. «Здрасте, вы Иван Кузьмич?» Доброжелательно поинтересовался я. Кто сначала замер, потом подошел к калитке и уставился на меня хмурым, мотным взглядом. Видимо, соображал, кто я такой и чего мне от него нужно. «Ну я...» — наконец ответил он. Голос хриплый, натреснутый. На вид старику было около семидесяти, но вполне возможно, что я ошибался. Алкоголизм еще никого до добра не довел. «Чего хочешь, парень?» Тут он увидел у меня в руках заветную бутылку и, естественно, предположил, что это для него. Даже в лице изменился. «Меня Алексеем зовут. Я из средней школы. Делаю информационную газету об ушедших на пенсию талантливых работниках Министерства обороны. Пришлось слегка поменять легенду моего появления здесь. Директор школы отправил учеников по списку адресатов. Ну и вот я здесь. И зачем газета? Ну, чтобы помнили. Тот горько усмехнулся. Чтобы помнили? Ну-ну, как же. А бутылка-то тебе зачем? Так это... Я покрутил ее в руке. Вам? Но это если поможете. Ишь ты какой! Это вам тоже директор выдала? Что-то не верится мне. Темнишь, малец. «Ладно, не отвечай, мне все равно. Гости у меня бывают редко. Ну и чего от меня требует то Я вкратце объяснил, что интересуюсь военными объектами, расположенными рядом с Припятью. Заодно поинтересовался, где и в каких войсках служил до пенсии сам Кузьмич. В дом он меня приглашать не стал, и слава богу. Представляю, что там внутри творится двор, и внешний вид дома говорили сами за себя. Сели мы на лавочке возле мутных окон. Непонятно откуда взялись два облезлых кота, принявшихся теряться мордами у мои ноги. Старик устроился на лавочке, поковырял пальцем в ухе. — Как ты, говоришь, тебя зовут? — Алексей. — Леха, значит. — Я Кузьмич, просто Кузьмич. — А ну, что именно ты хочешь узнать? — Я ведь не сам по себе на пенсию ушел. Скинули меня черти. А я еще многое мог. «Где вы служили? Я с друзьями поспорил, что на отдельной радиолокационной станции у Чернобыля. Это так?» «Ах ты какой шустрый! Откуда про дугу знаешь?» Иван Кузьмич даже в лице поменялся. «Это же засекреченный объект!» «Ну, может, и засекреченный, но антенны со всей Припяти видно. А там, где антенна, там и радиолокатор». «Извините, в названиях не разбираюсь. А сложить два плюс два несложно. Как вы его назвали?» «Эх, верно говоришь. Смышленый!» — крякнул старик. Видно было, что ему давно хотелось с кем-нибудь поговорить. Настолько хотелось, что он про неразглашение забыл. «Это ЗГРЛС Дуга-1». «Объект очень серьезный. Ты в курсе, что их всего три в стране было построено? И по задумке проектировщиков работать они должны как одна система. Слышал? Нет? То-то же». У начальства из Кремля на этот объект большие надежды были. «Да только инженер что-то там напутали. Эффективность оказалась слишком низкой». Запустили его в 76 шестом на пробу. Потом еще несколько раз. Запад начал вопить, мол, мы им радиоэфир по всем частотам глушим. Бред, конечно. Замеряли у их берегов, нормально там все было. В общем, закрыли объект на модернизацию в 80 году. Ну и вот уже четвертый год модернизируют. Уволили меня два года назад. Вот я доживаю последние. Эх, было время. Но вообще работал я совсем не там. А где? Есть неподалеку Чернобыль два. Чуд ты, что я говорю дури башка. У поселка Чернобыль есть небольшой военный гарнизон в километрах трех к юго-востоку, может немного больше. Рядом еще дорог проходит. — Лилёв Капачи. — Так вот, он как бы и не шибко секретный вовсе, но знает о нём мало кто. Военные и военные, никому дел нет. Так вот, стоит там зенитный ракетный комплекс. — С-75 «Волхов», что ли? — не сдержался я, случайно вспомнив ещё один военный объект. Иван Кузьмич уставился на меня удивлёнными глазами, затем прищурился «Парень, а ты точно школьник?» — спросил он, глядя на меня с каким-то подозрением. «Что-то ты сильно много знаешь об этом. Не шпион?» «Конечно, шпион. Американский?» — неумело пошутил я, затем пояснил. «Нет, я простой школьник. Говорю же, информацию собираю. Сегодня не только к вам приходил, вот мне и рассказали, да и в библиотеке кое-что почерпнул». Но еще бы мне не знать, комплекс этот в разных модификациях был очень широко распространен по всему Советскому Союзу, стоял на вооружении аж 20 стран. В четвертом году все подобные объекты были засекречены. Конечно, не так, как сама дуга, но все-таки. Располагались подобные зенитно-ракетные комплексы в довольно глухих местах, там, где людей почти нет. Территории огорожены, хорошо охраняются, патрульные с собаками сигнализация. Кстати, этот самый ЗРКС-75 стоял специально для прикрытия нашей ЗГРЛС. В мое время вся секретность этого места была давно снята. После аварии все сначала законсервировали, затем признали, что радиационная обстановка небезопасна, и останется таковой на долгое время. Все вооружение сняли, ценное оборудование вывезли, на брошенной территории только и осталось, что ограждение, административные постройки и еще бункер. Ну и еще много техники брошенной, но за годы она превратилась в сплошной ржавый металлолом. Смотреть почти не на что. Хотя я в тех местах бывал в начале 2000-х, атмосфера там уникальная. по-своему завораживающе, словно закупорили восемьдесят шестой год. Понятно. Кузьмич вроде как поверил легенде, но рано и обрадовался. А кому ходил? Здесь мне ответить было нечего. Собрал бы, гарантированно спалился бы. Старик, калач, тёртый, наверняка всех отставных в округе знает. А признаться, что я его обманул, тоже нехорошо. Да в библиотеке, в энергетике, встретил подполковника одного. Они с отцом служили давно. «Еще в Комсомольске», — попробовал выкрутиться я. Фамилию только забыл. Он мне и рассказал много интересного. А тут еще библиотекарша помогла, про вас вспомнила и рассказала. «Ясно», — шумно выдохнул старик. «Ну, смотри». Ещё в округе есть военизированные пожарные части. Южнее, ближе к Киеву, тоже военные гарнизоны стоят. Но про них я почти ничего не знаю. А этот Волхов, осторожно спросил я, там солдаты срочной службы есть? Конечно, есть. Кто ж в оцеплении и патрулировании стоит? Ну, ты спросил. Срочником-то в работах хватает. А вы в каком звании были и на какой должности? «Старший прапорщик, начальник радиолокационной станции контроля. Должность не так называется, но ты там у себя напиши, как я сказал». Я кивнул для вида, позадавал еще несколько наводящих вопросов, сделал пометки себе в блокнот. В общем-то, я услышал то, что меня интересовало. И как я раньше не вспомнил, что Чернобыль-2 прикрывали войска «Ракички». Закончив разговор и поблагодарив, я уже собирался уйти, но Иван Кузьмич напомнил мне про бутылку, которая все это время ждала своего часа. Пришлось разыграть сценку. Актер из меня тот еще, но вроде выглядело правдоподобно. От того, что одна рука у меня была в гипсе, я случайно выронил стеклянную тару, и та упала прямо на камни, разбившись в дребезги. Увидев гибель бутылки с вожделянным напитком, бывший военный ох яха схватился за голову. «Ах, что ж ты, и сделаешь? Дразишь можно так со столичной?» Бесконечно извиняясь, я потихоньку отошел от дома. Кузьмич в расстроенных чувствах скреб, старушки, осколки стекла махнул на меня рукой и ушел в дом. По-любому в его ветхом жилище есть заначка как раз на такой печальный случай. А я, окрыленный полученной информацией, поторопился вернуться в свой район. По пути наткнулся на Женьку. Тот шел по противоположной стороне улицы, кусая подтаявший пломбир. — Леха! Здорово! — крикнул он, заметив мою перебинтованную руку. — Про тебя все школа гуди, слух ходит, что на тебя хулиганы напали. А ты одного как-то вырубил, правда? Ну, тип того, правда. Как ты это сделал? Где ты и где драка? А с рукой что, это гипс, что ли? Пострадал немного. На днях снимут уже, отмахнулся я. А ты откуда идешь? С субботника, вздохнул Женька. Закончили, наконец-то. Послезавтра выпускной. Ты, кстати, сам откуда и куда идешь? «Да гуляю просто, вот к энергетику собираюсь. А там можно и в городской парк сходить». «О, я с тобой все равно домой еще рано», — увязался за мной здоровяк. А «В школе не сказали, кто на меня напал?» Осторожно поинтересовался я. «Не, ничего. Восьмой класс под руководством завуча газет про тебя пишет. Но там никаких имен нет, даже жаль. Вот бы туда Пащенко приписать». вместе с его компашкой, хотя про них и так половина школы знает. «А когда газета будет готова?» — поинтересовался я. «Сегодня?» «Скорее всего, завтра. Кстати, когда уходил, в школу как раз заезжала Белая Волга. Кто-то важный, наверное». Я сразу догадался, что это Павел Сергеевич. Внял моему совету и решил посетить нашу «Мстительницу в юбке». Интересно, какие у них с завучем были взаимоотношения? Кстати, Жень, я порылся в карманах и вытащил оттуда горсть мелких монет. Я там тебе должен был, держи. Да ерунда, — отмахнулся тот, доедая мороженое. Вчера я, сегодня ты бы меня угостил. Друзья нужны не только для того, чтобы за одной партой сидеть. Некоторое время шли молча, а затем я спросил. Куда после школы думаешь? Женя посмотрел на меня с некоторым удивлением, но все же ответил. «Ты же знаешь, я спортсменом хочу стать, а потом тренером. Физкультурное в Киеве». Вообще, его физические данные были намного лучше моих. С таким набором можно было смело поступать даже в самые передовые учебные заведения СССР, тем более что подобное поощрялось. «А я в армию пойду», — просто ответил я, глядя вперед. Женька, явно не ожидавший такого, остановился, как вкопанный. «Ты? В армию? Ха-ха! Лёха, я тебя не узнаю!» «Почему? Ты же мне все мозги проел своей скорой помощью. И вообще ты как краски нанюхался вчера и в обморок шмякнулся. Каким-то другим человеком стал. Что произошло?» «Да ничего. Просто надоело тряпкой быть», — спокойно ответил я, выдержав паузу. Уже школу заканчиваю, ты глянь на меня. Разве я похож на выпускника? Пащенко потому и цепляется, что видит слабого. А мне надоело быть таким. Тело, может, и слабое, зато дух нет. И поэтому, Жень, чтобы в армию идти, мне нужно подтянуть спортивные показатели. Сможешь меня погонять? Конечно, вообще не вопрос. Я каждое утро бегаю по району, на перекладе не занимаюсь. на брусьях, прескачаю, Но не только в этом дело. А что еще? Правильно питаться нужно. Белки, углеводы, жиры. Все тщательно подбирать. Я тебе гарантирую, если пару месяцев питаться по расписанию нужными продуктами, ты себя в зеркале не узнаешь. Я даже недавно к мысли пришел, что хорошо бы составить различные схемы питания для спортсменов, подсчитать количество калорий, витаминов и минералов. Конечно, я знал, о чем он говорит. В моем настоящем времени их звали специалистами по спортивному питанию или нутрициологами. Довольно популярная была сфера, но я никогда этим сильно не увлекался. Было время, пил протеины, но быстро это дело закинул. «Хорошая идея», — поддержал я. Кто знает, вдруг в будущем этот Женька Филатов станет каким-нибудь владельцем частной клиники по правильному питанию или индивидуальным тренером. Но, Леха, как ты будешь заниматься с гипсом? Тебе же нагрузки на руку вообще запрещены, даже минимальные. «Завтра мне его уже снимут», — ответил я, улыбнувшись. «Нет там никакого перелома». В больнице диагноз неправильно поставили. Вот и все. А, -а, а Так это же хорошая новость. Тогда не вижу проблем. Тебе когда в армию? Думаю, в сентябре. Ну и отлично. За лето подтянешь спортивные нормативы. Но ведь ты же не сможешь торчать со мной все лето. Ну, экзамены сдам, поступлю и все. Лето свободно. Болтая всякой ерунде, мы прошли почти до середины улицы Леси Украинки, свернули на Курчатова. Вскоре впереди показался Дом культуры Энергетик. Собственно, мне туда было не нужно, просто Женьке сказал первое, что пришло в голову. Однако перспектива погулять по Припяти меня увлекла. Судя по часам, было уже около шести вечера. Улицы заполнились прохожими, детьми, Мне почему-то жутко захотелось пройти по проспекту Ленина, одной из самых длинных возможно, самых красивых улиц Припяти. Женька увязался за мной, вновь принявшись говорить о важности правильного питания. Но, в конце концов, эта тема ему надоела, и он замолчал. — Как там, Катюха? — поинтересовался я, зная, что эта комсомолка ему очень нравилась. — Да никак! — отмахнулся Женя. — Даже не смотрит в мою сторону. Она наверняка даже не знает о твоих чувствах. Ты сам подойди, поговори с ней. Цветы подари мороженому гости, Предложи погулять. Я чуть было не сказал, пригласи на кофе. В союзе так было не принято. — И о чем я с ней говорить буду? — насупился Женя. — О том же, о чем и со мной. Девчонки спортивных парней любят. И в будущем, думаю, это тоже будет важным критерием. Хотя на самом деле это было далеко не так. В мое время девушек интересовал не столько внешний вид, сколько набитый кошелек. Не всех, конечно, но подавляющее большинство точно. А все из-за влияния Запада. Но не знаю, ей, наверное, скучно будет. Хотя ты прав. Как она узнает о моих чувствах, если я ей ничего сказать не могу. Может, мне к ней подойти? Тебе? — усмехнулся друг, смерив меня насмешливым взглядом. Да ты свою Юльку уже почти десять месяцев маринуешь. Никуда, кроме библиотеки, пригласить не можешь. Эх, Леха! На выпускном пригласи ее на танец, а там все ясно станет. О, а вот эта идея. Спасибо за совет. Через несколько метров я все-таки задал вопрос, который меня волновал. «Слушай, Жень, а напомни, почему Пащенко ко мне все время цепляется?» Тот покачал головой, почти не удивившись моему склерозу. «Юлька сначала сама по себе была, а потом с тобой гулять начала. Не помнишь, что ли?» «Ладно. Прошлой осенью они ее дразнить начали, приставать к ней. Один раз совсем руки распустили». «Ну, ты и за нее вступился. Так тебя на смех подняли, мол, серый мышь, бесполезный защитник. А когда ты необдуманно сорвался и попытался силу применить, мише тебя избил, у нее на глазах. Вот и все». Я шумно выдохнул. «Вот, значит, откуда ноги растут. Ну, уроды». «Ничего, то время однозначно прошло. Думаю, мой рецепент явно не против». если я поправлю ему репутацию, чтобы всякие отморозки больше не лезли. Через минут двадцать Женька заявил, что ему пора домой, сославшись на то, что отцу нужно помочь с машиной. А я, добравшись до конца проспекта, развернулся и отправился обратно. Приметил таксофон через дорогу, направился к нему. Сунув в монетоприемник две копейки, вытащил из кармана бумажку с номером телефона Павла Сергеевича. Набрав номер, дождался Гудков. «Да», — ответили с той стороны. «Это Савельев, без лишней шелухи», — ответил я, — «по поводу вашего предложения». «Ну, что решил?» «Я согласен. А Что касается места, пусть это будет ЗРК С-75 «Волхов». Там есть военный гарнизон». «Я тебя услышал, Алексей. Хорошо?» Трубку положили. Ещё некоторое время я слушал монотонные гудки, затем вернул трубку обратно на корпус таксофона. Клацнули фиксаторы. Ну вот и всё. Старт был задан. Прежде чем придёт время, мне нужно всё тщательно продумать. Думая о предстоящих событиях, я покинул серую будку таксофона и неторопливо направился к дому. Быстро темнело... а городское освещение еще не включили. Жаль, я не заметил, что за мной на некотором расстоянии следовали четверо парней в темных одеждах. Когда я пересекал глухой переулок, до меня донесся крик. «Эй, Савельев, стой!»